Вик не стал долго плутать по коридорам. Отошел подальше от некрозного пятна, прислушался, нет ли поблизости каких-нибудь работяг, следящих за подземными коллекторами. Зажег лампу и осмотрелся. Вдоль одной стены над полом тянулась пара толстых труб, убегая в широкую нишу. Он прошелся вдоль них, натолкнулся на стену и понял, что забрел в тупик. «Надо возвращаться». Повернувшись, заметил на противоположной стене лестницу – Загнутые скобы, вмурованные в бетон. Подошёл к ней, посветил вверх, куда уходил узкий колодец, накрытый чугунной крышкой. Сейчас лучше не подниматься на поверхность. Нефтяники его быстро схватят. Надо дождаться ночи и попробовать вернуться в подвал, где он оставил Кристин. Вряд ли девушка будет там, но через подвал можно пробраться в дом. А дальше... Вик не знал, как поступит дальше. Из оружия у него только пистолет... Он выщелкнул магазин, пересчитал патроны, скользнув пальцем по прорези на боковине. Шесть штук. С таким запасом много не навоюешь. Над головой звякнула крышка. Вик отступил в коридор и кинулся к нише. На ходу стащил сумку, забрался на трубы и пополз по ним. Когда в колодце раздались приглушенные голоса, спускавшихся по лестнице нефтяников, Погасил лампу, но перед этим убедился, что сможет протиснуться между стенкой и трубами, выходящими далеко впереди в смежный коридор. Прополз ещё немного и затаился, улёгшись на спину, вытянув над животом руку с пистолетом. Там, куда он целился, замелькали лучи фонарей. «Слушай, Ильяс, а кого мы тут ищем?» Голос был низкий и показался Вику знакомым. «Ты давай, Карп, шуруй там скорей!» «А чего шуровать-то? Пусто тут!» «Смотри внимательней, за трубами глянь! Сельгобошки всем обещал оторвать, если мы этого... Ну... симбиота», — подсказал Карп. «Да, его сам в не поймаем!» «И ты давай это, поменьше ори, а то наверху ещё услышит кто, кого мы тут ищем!» Луч фонаря скользнул по нише, где несколько мгновений назад находился Вик. Развернулся... Донеслись удаляющиеся шаги. «Нет тут никого!» – крикнул нефтяник. «Ты хорошо проверил?» Вик сообразил, что Ильяс остался в колодце, прикрывает напарника сверху, а может просто боится спускаться в подземелье. Кому охота встречаться с симбиотом? Он даже усмехнулся про себя, но тут же нахмурился. Выходит, его не считают погибшим, раз Сильга снарядил людей коллектора проверять. «А может...» Невероятная догадка промелькнула в голове. Сельга Иннос знает про существование Джаггеров? Если так, то дело плохо. Нельзя возвращаться тем же путём в его дом. В подвале могут устроить засаду. Нужен другой план. «Дальше Некрос видать», – наконец отозвался Карп. «Я туда не пойду. Хочешь, сам лезь?» «Ну уж нет», – сказал Ильяс. «Поднимайся. Пойдём следующий колодец проверять». Раздались шаги, мелькнули отсветы фонаря, шлепки ладоней по скобам. Спустя пару мгновений звякнула чугунная крышка над колодцем, и воцарилась темнота. Переведя дух, Вик протиснулся обратно в нишу, но выбираться в коридор не стал. Сел, раздумывая над тем, что делать дальше, как разыскать Христин. Под клапаном сумки вдруг пискнул компьютер. Вик вздрогнул, про него он совсем забыл. Кристин сложила устройство как книгу, оставив включенным, когда они собирались покинуть дом. Прислонившись спиной к стене, Вик отстегнул клапан, достал компьютер из сумки и положил на колени. Осторожно подцепил ногтями панель, в которую был встроен экран, приподнял ее. В корпусе зашелестело, пиликнуло. Развернув панель под прямым углом к клавиатуре, уставился на экран, наполнивший нишу мягким свечением. На нём горели слова «Загрузка параметров завершена». Вик вспомнил, как Кристин сказала, что компьютер быстро загрузится, и попросила подключить накопитель. Он потрогал вставленное в разъём распятие. Устройство, впаянное в его сердцевину, слегка нагрелось. Компьютер пискнул, на экране появилась карта с какими-то схемами, стрелками, кружками и пунктирами. И всё это нанесено на коричнево-песчаный рельеф местности. Вик таращился на нее, не понимая, что за район на картинке, но вскоре сообразил. Капотня. Пунктиры, движение патрулей. Черными квадратами и овалами схематично обозначен завод, застава и посты на пустыре. Синей лентой – река. Вот это подарочек. Теперь он сможет улизнуть с завода незамеченным. Осталось Кристина разыскать. Карта внезапно исчезла. Я... «Ты куда?» – непроизвольно вырвалась у Вика. На светло-голубом экране загорелась надпись «Дождитесь обновления системы». Спустя мгновение её сменила другая. «Произвожу поиск доступных беспроводных сетей». Следом возник простенький рисунок. Прямоугольник, подчёркнутый жирной полоской, окружённый кольцами разного диаметра. Колец было семь. Экран мигнул. Сверху, снизу, с боков вылетели яркие точки размером с булавочную головку. Их было не больше десяти. Они хаотично облепили кольца. Рядом с точками стали вспыхивать незнакомые буквы. Какие-то цифры. В пальцах появилось покалывание. Ладони быстро нагрелись. Вик глубоко вздохнул и прикрыл глаза». Из динамика, встроенного в корпус компьютера, вырвался короткий звук, будто капля упала на дно пустого каменного колодца. Экран замерцал, картинка изменилась, но Вик не взглянул на неё. Кольца, в центр которых был помещен компьютер, стоял перед внутренним взором. К одной из ярких точек, плывущих по радиусам от компьютера, потекла призрачная волна. Вик вдруг понял, что энергии для канала незримой связи со спутником нужно совсем немного. Сигнал пробил толщу облаков, вырвался из атмосферы и достиг приемного модуля холодной смертоносной машины, скользящей по орбите над Москвой. Асирис! взволнованно прошептал Вик, облизал пересохшие губы. Ты слышишь меня, Асирис? Принят корректный протокол ответил глубокий голос. Вику показалось, что он прозвучал у него в голове. Призрачная волна, протянувшаяся от компьютера к небесной машине, задрожала, прервалась. Компьютер пискнул, зашелестел. «Что?» «Осирис!» Вик открыл глаза. Желтая полоска, связывающая прямоугольник в центре экрана с яркой точкой на одном из колец, мигнула и пропала. «Нет!» выдохнул Вик. «Осирис, ты слышишь меня?» Полоска появилась вновь. Канал связи восстановлен. Вылетело из динамика. Местоположение командной структуры установлено. Рекомендую покинуть подземье. Раздались шипения, треск помех. Коммуникации до окончания сеанса. Не могу! воскликнул Вик. Я в опасности, Асирис. Провести сканирование поверхности на предмет проявления враждебных признаков? Да. Требуется синхронизация орбиты с местоположением командной структуры. Требуется подтверждение обозначенного протокола. В левом верхнем углу экрана развернулось окно с одинаковыми значками и надписью «Запрашиваемые протоколы». Значки расположились в три столбика, по пять в каждом. Вик тряхнул головой, не зная, что делать. Георг ему говорил, что вычислительная машина сама выполнит все команды, руководствуясь заложенной в нее программой. Надо лишь вставить накопитель и... и щелкнуть клавишей. Один значок стал темно-синим, замигал. Вик шевельнул пальцами над клавиатурой, соображая, какую кнопку нажать. Они все так похожи друг на друга, лишь с разными символами, буквами и цифрами. Взгляд зацепился за большую, вытянутую, в конце среднего ряда с загнутой полустертой стрелкой на заляпанном пластике. Мгновенно нахлынули воспоминания. Бункер в нарочи, пульт, над ним большие стеклянные экраны, на которых видна земля с высоты птичьего полета. Перед ними стоит владыка Баграт. Он жмет похожую клавишу. Вик опустил указательный палец на кнопку. Тёмно-синий значок перестал мигать. Вычисляю параметры геосинхронной орбиты. Приступаю к санированию. Прошелистело из динамика. Шумно выдохнув, Вик прислонился затылком к стене и закрыл глаза. Орбита установлена. Враждебных признаков не обнаружено. Командная структура не подвергается угрозе извне. «Атипичные технологии не в состоянии наносить упреждающие удары. Ситуация под контролем». Из доклада Осириса Вик понял одно – тот ничем ему сейчас не поможет. Это даже слегка разозлило его. Он сцепил пальцы на затылке, когда в нижней части экрана выскочило предупреждение – заряд батареи 48%. «И что это значит?» – сказал он. «Команда не определена», – отозвался Осирис. И тут Вик сообразил, что компьютер сообщает ему о разрядке аккумулятора. Асирис, когда мы снова сможем поговорить? Геосинхронная орбита позволяет поддерживать устойчивый канал связи с командной структурой. Слушай, Вику надоели эти механические и заумные ответы. Давай нормально поговорим. Команда не определена. Заложенная степень свободы воли ограничена протоколом. «Ну и не кросс с тобой!» – окончательно разозлился Вик, решив сэкономить заряд батареи для будущего сеанса и надавил серебристую клавишу на боковине. Спустя пару мгновений в корпусе щелкнуло, экран погас. Дождавшись, когда перед глазами померкнут кольца с яркими точками, Вик сложил компьютер и принялся засовывать его в сумку. Затянув клапан, взял лампу, полез за спичками в кармашке и замер. В смежном коридоре за стеной, куда уходили трубы, раздались шаги и голоса. «Опять нефтяники проверяют коллекторы?» Он вынул из-за пояса пистолет, поставил лампу на соседнюю трубу и лёг на живот. Голоса стали громче, в коридоре замелькали слабые отсветы факела. «Демир, тут трубы», – сказали с южным выговором. «Вижу», – ответили с хрипотцой. «Стоян!» «Жив, ты... Тодор!» «Снимайте ранцы!» «Здесь бомбу заложим!» «Подождите!» «Крум, ты уверен, что они ведут к цистернам?» «Да!» Донеслись шорохи, сопения. Труба едва заметно дрогнула, когда на неё поставили три тяжёлых ранца. Вик отчётливо видел их в оцветах факела через щель между стеной и трубами. Крепкие руки откинули клапаны. «Отойдите за поворот!» «Сказал тот, кого назвали Демиром. «Странные имена, необычные», — подумал Вик. «Крум», — созвучно с горой Крым. «Южный выговор и...» «Его будто током ударило. Этих пятерых он уже видел, когда прятался в некрозе. Он принял их за работяг, но никакие они не работяги. Лазутчики мутанские. «Хотят взорвать завод нефтехранилища!» Вик представил, что случится, если в Капотне все взлетит на воздух. Сколько людей погибнет. Среди них Кристин. Сморщенные кисти протянулись к одному из ранцев. Раздался тихий хруст, легкое позвякивание, будто пружину натягивают поворотным механизмом. Когда Дамир перешел к другому ранцу, из первого донеслось мерное тиканье. Вик встал на четвереньки, вытянув руку с пистолетом, и зацепил локтем лампу, стоявшую на соседней трубе. Лампа брякнулась на пол, прозвенели разлетевшиеся осколки, в нос ударил резкий запах керосина. Подавшись назад, Вик выбрался из ниши, подхватил сумку. В смежном коридоре зазвучали беспокойные голоса и шорохи. Кто-то протиснулся в щель между трубами и стеной и пополз в сторону Вика. Не раздумывая, он вынул коробок из кармашка, чиркнул спичкой и бросил ее в разлившуюся под трубами лужу керосина. Голубоватые всполохи озарили стены. Протиснувшийся в щель лазутчик громко выругался на крымском наречии. За языками пламени мелькнуло лицо с аккуратной бородкой. Вик выстрелил не целясь и кинулся к лестнице, ведущей наверх.